Мне действительно кажется, что я понравилась его сиятельству, — с серьезным видом начала Марианна. Но не в этом дело. Даже если князь влюбится в меня, я ему не уступлю. Это по какой же причине? По самой простой. Я не люблю его. А я пообещала себе никогда не принадлежать мужчине, в которого я не влюблена. Как это романтично! — издевательски ухмыльнулся Фуше. «И вы ни в кого не влюблены?» «Ни в кого?» «Даже в... этого американца, с которым вы так долго пробовали запершись в павильоне». Марианна вздрогнула. «Он это тоже знал. Поистине сведения поступали сюда мгновенно». И пытаться скрыть хоть что-нибудь от министра полиции бесполезно. Это рождало неприятное ощущение, что твоя жизнь протекает на своего рода открытой, освещенной со всех сторон витрине, лишенной укрытия. В любой час, в любом месте у Фуше были глаза и уши, работавшие на него. Лицо девушки непроизвольно ожесточилось, особенно в него». Наконец, — ответила она взволнованно, — дело идет не о любви между нами, а о старых счетах, которые однажды, может быть, будут урегулированы. Вас они не касаются совершенно! Добавила она с внезапной яростью. Говоря эти слова, Мрянна впервые почувствовала с невольным удивлением, что она далека от истины. Хотя в них и не было как будто ничего противоречивого, но в глубине души тайный голос протестовал. Ей было неприятно говорить с этим человеком о Язоне Бафоре. Пусть он и был ее врагом, он пришел из прошлого, того прошлого, которого никто не смел касаться. Даже если он явился причиной ее разорения, он принадлежал к кругу и времени Селтана а уше нечего было делать в Селтоне. Впрочем, он ничего у нее не спрашивал. Он с трудом поднялся из кресла, обматывая вокруг тощего тела свои платки и шали. «Хорошо», — сказал он только, — «об этом я не буду вас расспрашивать. Но если вы скроете от меня что-нибудь важное, касающееся вашей миссии, — Будьте уверены, что рано или поздно я об этом узнаю, и вам это обойдется значительно дороже, чем оно стоит. Надеюсь, вы в этом убеждены? — Совершенно, — холодно ответила Марианна, — и, повторяю, то, что происходит между господином Бофором и мною, касается только нас. — Отлично! — В таком случае как вы так и я вернемся в наши постели. Желаю вам доброй ночи, мадемуазель Малеруз. Он сделал ударение на имени, но Марианна пренебрегла таившейся в этом легкой угрозой. Ей не в чем было упрекнуть себя. Она ничего не скрыла. Кроме недавнего разговора с князем, но в любых жизненных ситуациях надо принимать решение. Марианна выбрала спокойствие, в котором она особенно нуждалась для осуществления своих планов на будущее. Она сделала реверанс. Спокойной ночи, господин министр. За дверью ждал слуга полицейский Базен, а во дворе та же карета. Они долго ехали в молчании. Спать уже не хотелось. А встреча с Фуше дала Марианне пищу для размышлений. Нельзя больше игнорировать тот плотный надзор, объектом которого она стала. Однако Фуше ничего не сказала при славутом черном фиакре. Сама Марианна из-за волнения на время забыла о нем, но ведь Фуше никогда и ничего не забывает. В таком случае можно предположить, что он не только знал о его существовании, но и был его хозяином. Базен первый нарушил тишину. «Я должен извиниться перед мадемуазель», — сказал он тихо. «Похоже, я совершил ошибку». «Мадемуазель может простить мне это». «Вы делали свою работу», — с легким пренебрежением ответила Марианна. «Я не могу на вас сердиться. К тому же вы меня вывели из трудного положения. Если не секрет, что вы сделали с этим несчастным феркоком?» Полицейский улыбнулся. — Мы просто положили его на кровать и запретили шевелиться, дав понять, что будет гораздо полезнее не думать больше о мадемуазель, если он дорожит своим местом. — А если заметят, что мы уехали, как мы объясним? — Никак. Нас не заметят. И действительно, когда карета въехала во двор отеля «Матиньон», все экипажи, стоявшие там в момент их отъезда, были еще на месте. Ничто не изменилось ни на пустынной улице, ни в ярко освещенном отеле. Мнимый лакей спрыгнул на землю, помог спуститься Марианне, затем снял плащ, под которым он спрятал ливрею. Мне остается пожелать доброй ночи, мадемуазель, — сказал он, кланяясь. «Завтра я оставляю службу у князя». «Вы уезжаете?» — удивленно спросила Марианна. «Но почему?» «Дела в другом месте и в другом облачении. Возможно, мы еще встретимся при других обстоятельствах, так что пусть, мадмуазель в таком случае разве еще необходимо употреблять третье лицо?» «Нет, не думаю». Но я благодарен, что вы это заметили. Желаю удачи, мадемуазель Мальрус. И пусть вас ничто не волнует. Вы остаетесь под такой же надежной охраной. Охраной или слежкой? И то, и другое, без сомнения. Подумала Марианна, глядя, как тот удаляется в людскую. Во всяком случае, перемена... Произошедшая за несколько секунд с этим человеком была поразительной. Его тупые черты оживились, в тусклом взгляде неожиданно появился блеск и даже осанка изменилась. И девушка спросила себя, сколько же людей в фуше живет в этом доме и в каком обличии, А сколько в Париже и во всей гигантской империи? Они образуют странный мир, тайный и молчаливый. Мир, в котором и она против своей воли принимает участие, охватывавший, казалось, все классы общества. Ведь говорят, что сама императрица Жозефина иногда выполняла поручения министра полиции. И над всем этим царил в равной мере, а может быть и больше, чем карсиканец хитроумный и опасный человек, только что застигнутый ею врасплох в таком смешном виде но ничто смешное не могло убить страх, который внушал Фуше. С этими мыслями Марианна проникла в отель и, проходя мимо полуоткрытой двери, заглянула внутрь. Ничто не изменилось ни в обстановке, ни в людях, словно время действительно остановилось. «Демон игры!» еще не отпустил своих правоверных.